Работа за границей Когда все вокруг покупают iphone рано или поздно вам придётся решить, стремиться заполучить последнюю модель или же делать выбор по нужному вам функционалу, оставаясь немного в стороне от вызывающих зависть тенденций. Заветная коробочка с яблоком – готовая простая цель. Достичь её – значит получить удовлетворение от выхода на новый уровень и, что самое приятное, ощутить признание достижения от окружающих. С одной стороны, готовая планка с бонусами эйфории достижения, с другой, навязанная общественным признанием цель. Мода на зарубежную релокацию в IT не лишена тех же проблем, вызывающий восторг шаг, но нужно ли это вам? Арбуз – довольно оригинальный способ проставиться напоследок. Тем более он виделся таким мне, тогда ещё начинающему разработчику, хотя уже и привыкшему к высокой текучести кадров и частым прощальным пиццам. «Откусывая очередной кусок, я традиционно поинтересовалась у покидающего нас коллеги. Куда же?» хокет последовал ответ. «Не припомнив компании с таким названием в нашем городе, я уточнила. Это в Москве?» «Нет, Лена, я уезжаю в Таиланд», — спокойно пояснили мне. То был первый случай зарубежной релокации в моём провинциальном окружении. Затем они последовали один за другим, отражая набирающую обороты тенденцию, а чуть позже затронули и меня». Несколькими месяцами позже мой непосредственный начальник и глава фронтенда эмигрировал во Вьетнам, в компанию электронной коммерции, затем вошедшую в Alibaba Group. Приложенные усилия на грани возможностей, интервью на английском, высокий технический уровень и решение бытовых проблем с визой и переездом, безусловно, вызывали восторг и уважение. Спустя непродолжительное время ему удалось заманить в азиатские края ещё одного нашего коллегу-фронтендера, пришедшего аккуратно на его место. Уезжали лучшие. Один из самых крутых бэкиндеров, побывавший на обучении в Google и открывший для меня мир фриланса, стал четвёртым и пополнил ряды бхайкетского офиса «Авиасейлз», присоединившись к первому смельчаку, прощавшемуся с нами арбузной вечеринкой. Несмотря на то, что привозимые ими гостинцы в виде червяков, тараканов и сомнительно пахнущих конфет с дурианом не впечатляли, факт их релокации казался ростом, новой планкой, которую хотелось брать мне как человеку, привыкшему бывать в первых рядах. Я стала просматривать сайты зарубежных вакансий, возобновила занятия английским, зарегистрировалась в международных программах. Для одной из них, предполагавшей релокацию в Веллингтон, Новая Зеландия, Мне даже пришлось записывать видеообращение, разъясняя свой неподдельный энтузиазм и имевшийся достойный опыт. Надо заметить, сложнее задание мне получать не доводилось ни до, ни после. В отсутствии техники, штатива и навыков работы на камеру пришлось помучиться инженерными конструкциями из подручных средств телефона и сделать целую серию дублей. Первое время чувствуешь себя как турист. Таковы были главные впечатления бывших коллег-эмигрантов. Как любителя путешествовать, повидавшего Европу в вкупе со скромным набором стран пляжного отдыха и вдохновлённого азиатским опытом коллег, меня манили Новая Зеландия, Малайзия, Австралия. О жизни в последней я регулярно стала смотреть видеоблоги. Даже отсутствие отопления в домах летом и рассказы знакомых о пересылке туда верблюжьих одеял не остановили вечно мёрзнущую меня. Переписки и разговоры с рекрутерами, выполнение тестовых заданий. пока на очередном из них, в ту самую желанную многим седнейскую канва, не пришло осознание «я не перееду». Исходя из коснувшегося меня опыта, релокация за границу служит двум основным богам. Получению новых впечатлений и признанию достижения, обществом или самим собой. В том числе достижение лучшего образа жизни, будущего для вас и детей. Тех же целей почти всегда можно достичь, путешествуя, переехав в новый город и перейдя в крутую компанию. Тёмные стороны зарубежной релокации, стирание предыдущих локальных позиционных достижений, разрывы социальных связей и чуждая культура наивно игнорируются многими. Будьте готовы начинать всё с нуля. И начинать ещё раз, окажись вы слабее, чем рассчитывали, и не потянув переезд. Заслуженное уважение коллег, ваша репутация со школьной или студенческой скамьи, работающая на вас, поскольку сокурсники теперь живут или трудятся рядом с вами, Весь этот ореол признания развеется вмиг, перейдив в границу своего города. Будьте готовы снова стать никем, завоёвывать доверие и привязанность заново в новом обществе. В случае зарубежной релокации ситуация осложняется ещё и тем, что вам придётся сменить бытовые привычки, стиль общения и даже ценности. Будучи трудоголиком, нацеленным на результат, сможете ли вы беспечно жарить барбекю в парках Австралии, где привычные нам успехи в виде собственной заработанной квартиры или солидной позиции не ценятся обществом. Будет ли вам комфортно среди атлетически сложенных бегунов в парке и ловящих мощные волны сёрферов не разделять эти главные хобби и цели нации? Сможете ли применить на практике постулаты Дейла Карнеги завоевать новых друзей, либо же не страдать от их отсутствия? Участник и призёр чемпионатов мира по программированию, мой сокурсник, поработавший над системой музыкальных рекомендаций ВКонтакте и популярными продуктами Яндекса, не смог принять реалии Силиконовой долины. В своём рассказе для абитуриентов факультета компьютерных наук ВШЭ он делился опытом релокации в Сан-Франциско. Ощущение изоляции в связи с отсутствием круга общения, друзей и общих тем для разговора Социальные причины стали одним из основных мотивов не жалеть о возвращении назад. Не так легко оказалось приспособиться даже к не самой экзотичной американской кухне. Технически английский, виртуозно знакомый программистом такого уровня, на практике не покрывал потребности многих свободных бесед. Невозможность обсудить успехи местных команд американского футбола вряд ли добавит вам комфорта и поспособствует восполнению ограниченных социальных связей. В итоге, возвращение на родину, переход в другие лучшие, но теперь уже российские компании. Размышляя над зарубежными вакансиями, отбросив моду и подсознательное ощущение крутизны происходящего, твёрдо ответьте себе на следующие вопросы. Какой цели вы хотите достичь? Нет ли иных способов? Трезво ли вы видите тёмные стороны процесса и готовы ли их преодолевать? Здесь, как и во многих делах, главное определиться. И оставаться преданным выбранному курсу, несмотря на ветра подсознательной зависти или скуки. Я знала, что не смогу принять чужую культуру, азиатскую или австрийскую или европейскую. Необходимость не следовать каким-либо нашим ценностям, здоровому трудоголизму, порядочности, ценности ума, советским представлениям о чести, вкупе с уважением и признанием тех же черт окружающими, для меня виделась сродни измене себе и невозможности оставаться той личностью, которой я стремилась быть. К слову, половина моих бывших коллег, релацировавшихся во Вьетнам и Таиланд, через пару лет устали от азиатской экзотики. Насытившись впечатлениями, они вернулись в комфорт из специфичной чуждой зоны, перебрались в более привычные нам по менталитету и уровню жизни европейские страны – Испанию и Швецию. Жизнь в относительно небольшом городе виделась мне не столь перспективной, в том числе для будущих детей. Хотелось повысить уровень, создать лучшую площадку для их старта. Вот та первопричина, и в её случае лучше подходила не экзотическая, пусть и вызывающая зависть и восторг, зарубежная релокация в примерно равноценную по уровню жизни страну, а переезд в крупный город. Благо, лично семейные обстоятельства позволили реализовать давно назревшее желание. Так я оказалась в Санкт-Петербурге и Яндексе. Позже волна релокаций захлестнула моё окружение с ещё большей силой. Переезжали старые коллеги и новые соседи по комнате из питерского офиса. Канада, Дания и даже Люксембург — широкий круг стран развитого мира для ответственных толковых кадров. Однако меня более не посещало желание поддаться общему тренду открывшихся для IT-специалистов возможностей. На данный момент я определилась. Буквально сейчас, в момент написания, я отклоняю приглашение от Новой Зеландии. Регулярно мне приходят заманчивые предложения со всего мира с целью пообщаться. Фейсбук не смутило даже моё декретное положение. С душевными замечаниями, конечно, семья в первую очередь, их рекрутер выражал готовность обсудить работу на будущую перспективу. Amazon, ABBYY, Intel, Alibaba, Reddit и десятки других любопытных вакансий находили меня сами через соцсети. Еженедельно я стараюсь отвечать отказом заинтересовавшим рекрутерам. Добавляйте HR-сотрудников в свои связи на Литк.Ин, принимайте заявки в друзья от перспективных, на ваш взгляд, агентств. Давайте понять, ваш аккаунт живой. Даже если не планируете рассматривать никаких предложений. Вдруг что-то изменится, у вас всегда будет разогретая почва. Есть и ещё один бонус поддержания подобной активности — В мире могут существовать вакансии и продукты, о которых вы и не задумываетесь, но едва прочтя описание, поймёте — это оно, зажигающая глаза идея, способная перевернуть вашу жизнь. Советы в конце подраздела. Соразмерьте ваши цели и средства релокации. Учитывайте ценности общества. Регистрируйтесь в международных программах. Пробуйте — Яркие краски жизни вам обеспечены.